Глава 13 «Бомбейское географическое общество?» Ни Форестер поджала губы. Они стояли у статуи бывшего губернатора Бомбея, лорда Эльфинстона. «Это было задолго до меня. Но вы правы, они стали частью азиатского общества. А что вы хотите знать?» С утра с первым делом отправилась в общество. Она быстро объяснила, что ищет. Форестер внимательно выслушала ее, постукивая изящными пальцами по ноге. «Я рада, что расследование продвигается», — сказала она, «хотя я не могу понять, зачем Джону оставлять эти загадки. Если он на самом деле хочет привести нас к манускрипту, зачем вообще было его красть?» Она казалась встревоженной. Вчера мне позвонил какой-то солдафон из Дели. Ему хватило наглости спросить, как так вышло, что Джон так запросто украл у нас манускрипт. Требовал, чтобы я ему объяснила, кто принял такого человека сюда на работу. Разумеется, он не имел ни малейшего представления ни о Джоне, ни о его заслугах. Форестер замолчала и жестом пригласила Персис пройти за ней в кабинет. Там она достала из ящика стола черный журнал, пролистала его, взяла трубку и попросила соединить ее с телефонной станцией. Когда Форестер положила трубку на место, у Персис была назначена встреча с Уильямом Кларком, президентом Бомбейского архитектурного форума и пожизненным членом азиатского общества. Шикарный вид, правда? Персис отвернулась от окна. По мозаичному полу к ней шел высокий европеец, чем-то напоминающий ястреба. У него были рыжеватые с проседью волосы, строгое лицо и ярко-голубые глаза, блестящие, как драгоценные камни. Спортивная рубашка с коротким рукавом и клетчатые брюки создавали впечатление, будто он только что играл в гольф. «Персис» пришла на 15 минут раньше нужного времени — Кабинет Кларка находился в семиэтажном здании в стиле ар-деко на набережной Марин-Драйв, тянущейся вдоль залива бэг бэй В заливе сновали лодки, вода искрилась в лучах утреннего солнца. По дороге под окном проносились машины, а по изогнутой набережной тянулся нескончаемый поток пешеходов. Кларк провел ее из приемной в свой кабинет. Тот оказался неожиданно скромным. Стол был завален горами бумаги и папок. На одной стене Персис увидела снимки бомбийских достопримечательностей. Кинотеатра Эрес, отеля Тадж-Махал, часовой башни Раджабай, выстроенной по образцу лондонского Биг Бена. Когда-то это было самое высокое здание в Индии. На второй стене красовались фотографии самого Кларка на разных городских стройках. На некоторых он сам был в каске, на других позировал на фоне рабочих, карабкающихся по строительным лесам из бамбука. Кларк проследил за ее взглядом. «Я давно в Бомбее, инспектор. Столько всего здесь построил. Можно сказать, этот город у меня буквально в крови». Он жестом предложил Персис сесть на диван, а сам занял кресло напротив. «Теперь будьте добры, расскажите, в чем, собственно, дело. Нив утром толком ничего не сказала. Вы давно ее знаете? Я приехал в Бомбей 30 с лишним лет назад по приглашению азиатского общества. Нив здесь родилась». Общество серьезно занималось географией, и она предложила мне руководить этим направлением. Я сказал «предложила», но когда Ниф что-то предлагает, ей просто так не откажешь. Она уже тогда любила командовать. Я был молодым архитектором, а Бамбей — не то чтобы нетронутой территории. Но тем, кто хотел создавать что-то новое, было где разгуляться. Или, скорее, даже создавать заново?» Он улыбнулся. «В этом вся прелесть этого города. За пятьсот лет он создавал себя заново десятки раз. Мне нужна ваша помощь, но это очень деликатный вопрос. Миссис Форестер заверила меня, что на вас можно положиться». «Не миссис. Простите? Не стоит называть ее миссис». Ниф развелась много лет назад и с тех пор больше не была замужем. Она навсегда повенчена с обществом. Такая досада. Когда-то она была просто красоткой. Персис удивлённо моргнула. «А что вы с ней?» «Господи, нет, конечно. Хотя не могу сказать, что я был бы против. Раз уж мы обсуждаем деликатные темы, я скажу вам...» что пару раз даже довольно неуклюже за ней ухаживал. Ей это просто было неинтересно. Между нами, мне кажется, Ниф играет за другую команду, если понимаете, о чем я. Готов поспорить, ее брак развалился как раз поэтому. Персис вдруг стала обидно за Форестр. Какое право имел этот человек так бесцеремонно рассуждать о ее личной жизни? Ее взгляд посуровил. Она сказала, что вы сможете мне помочь. Это вопрос государственной важности. Кларк откинулся в кресле, выудил из кармана серебряный портсигар, раскурил сигариллу и выпустил облако дыма. Прошу, просветите меня. Персис быстро ввела его в курс дела. «Вы знаете, Нив как-то показывала мне этот манускрипт», — сказал Кларк, когда она закончила. «Не могу сказать, что он меня впечатлил. Меня никогда особенно не тянуло к книгам. Предпочитаю работать руками. Империя, инспектор, создается из камня, глины и мрамора, а не из слов на бумаге. Он осклабился. Но, разумеется, империя в прошлом. Это одна из причин, почему я остался здесь. Я думаю, Индия снова создаст себя заново, сбросит кожу и начнет все с нуля. Я не против принять в этом участие. Персис показала Кларку записную книжку с загадкой Хили. Я думаю, что речь здесь идет об одном из архитекторов Раджа, — сказала она. Хилли зачем-то нужно, чтобы мы его нашли. Их слишком много. Кларк внимательно посмотрел на страницу. В залив красы, оставив Альбы, Брек, Альба... Вы знаете, кто это? По губам Кларка скользнула улыбка. «Никто, а что, инспектор?» «Альба — это гельское название Шотландии. Первоначально Великобритания называлась Альбионом, а потом слово стало ассоциироваться с шотландскими пиктами. Вы читали байроновское паломничество Чайлд горольда Персис покачала головой. Она знала почти все произведения Байрона, но это не помнила. Это история о молодом человеке, который хочет отвлечься от обыденной жизни и отправляется в путешествие. Как вы понимаете, в молодости меня привлекали такие истории. Говоря о Шотландии, Байрон употребляет слово «Элбин». Но грянул голос. Кемраны за мной!» Клич лох что кланы созывая гнал гордых саксов с Элбина долой. Он снова улыбнулся, обнажая ряд ровных зубов, пожелтевших от никотина. «Думаю, вам нужен шотландский архитектор». «Теперь вариантов меньше, хотя не сильно». «Шотландцы — превосходные инженеры, и в Бомбее их работало очень много». Кларк еще раз вгляделся в страницу. Это странно. Его спутником был Бег. Не могу сходу вспомнить ни одного британского архитектора, который оказался в Индии, потому что от чего то бежал. Мне кажется, Бег написано с двумя г. не случайно. Хилли был выдающимся лингвистом, он бы и не отнесся к словам так небрежно. Какое-то время Кларк не сводил глаз с загадки, Потом встал, подошел к столу, взял ручку и что-то написал на той же странице. Он протянул записную книжку Персис. Фраза, о которой они говорили, теперь выглядела так. При жизни его спутником был Бег. Когда-то Джон Бег был архитектором-консультантом Бомбейского, а позже всего Индийского правительства индо стиль, в котором выстроены здания по всему городу, это прежде всего его заслуга. Он работал над такими важнейшими зданиями, как главный почтамп и таможня в доке «Принц». И что нам сейчас важнее всего? Кларк положил дымящуюся сигарилу в пепельницу, подошел к книжному шкафу и вытащил огромный архитектурный справочник. Он положил его на стол и снова взял в руки блокнот. Вот эти слова. Но у порты инфернальный взгляд короля стал холоден, как снег. Порта на латыни значит «ворота». Инфернальные связаны с адом. То есть инфернальная порта — это буквально ворота в ад. Это Персис поняла и сама. Она надеялась, что у Кларка есть что-то еще. «По какой причине взгляд короля стал холоден, как снег? Как это связано с воротами?» Он помолчал. «Судя по этой фразе, нам нужен человек, который работал над какими-то воротами с плохой репутацией, и они должны быть как-то связаны с королем. К счастью, Джон Бек работал как раз над такими. Он открыл справочник и подтолкнул его к Персис. Всю страницу занимала фотография ворот Индии. Арки высотой в 80 футов, построенные на набережной Аполлона в Бомбее в честь прибытия в город в 1911 году короля и императора Индии Георга V. «Не понимаю». — нахмурилась Персис. — Ворота Индии — это известнейший памятник. Почему Хилли мог назвать их воротами в ад? — Как хорошо вы знаете историю своего города. Кларк не стал ждать ответа. До появления португальцев в начале XVI века Бомбей представлял собой кучку болотистых островов, на которых жили одни рыбаки. Португальцы построили на берегу залива каменную крепость и поставили пушки. Через сто лет они выдали Екатерину Браганскую за короля Карла II и отдали ему Бомбей как часть приданного. Нельзя сказать, что Карл пришел в восторг, получив болото у черта на рогах, так что он быстро сплавил подарок Ост-Индской компании. А та осушила болото, вложила деньги в строительство железных дорог по всей стране и стала делать из Бомбея многолюдный торговый порт. Это была непростая работа. Но дело пошло так хорошо, что всего за несколько десятилетий город стал воротами в Индию, и в него потянулись первые колонисты, проходимцы и авантюристы со всей империи. Кларк сделал паузу. Но на самом деле многие из приехавших на субконтинент быстро прощались с иллюзиями. Они ужасно страдали. От жары, малярии, дизентерии, мятежей местных жителей. В каком-то смысле для изнеженных европейцев Индия действительно была адом. Да, кому-то удалось неслыханно разбогатеть. Но все остальные горько пожалели о том, что вообще здесь оказались. Он снова взял сигарилу и затянулся. Другая важная история про ворота Индии — связано с тем, что их действительно строили к приезду Георга V, но не успели закончить в срок. Король приехал на Аделийский Дарбар 1911 года, где его должны были провозгласить императором Индии перед всеми местными принцами и богачами. Бомбей был официальной точкой прибытия, и короля должна была встречать Триумфальная Арка, но вместо величественного монумента он увидел лишь муляж из гипсокартона. «Взгляд короля стал холоден, как снег», — воскликнула Персис. «Вы думаете, Джон Бег — это тот, кого я ищу?» Кларк потушил сигарилу. «Нет, в вашей загадке говорится, его спутником был Бег». Я думаю, это значит, что вам нужен один из тех молодых архитекторов, которые приехали в Индию работать на Бега. Таких было немало, но только один согласуется с остальными частями загадки. Шотландец, ставший великим архитектором во времена Раджа, работал над Джона Бега и был главным автором проекта «Ворот Индии». «Я считаю, инспектор, вам нужен Джордж Уитт. Персис хорошо знала это имя. Уитт спроектировал Малабархаус. Когда она только появилась в участке, представитель компании, разместивший там свой главный офис, провел ей экскурсию, особенно напирая на то, что здание строил знаменитый архитектор Джордж Уитт. «При жизни Уитита ценили крайне высоко», — продолжал Кларк. «Но в последнее время отношение к его наследию стало меняться. Многие в Индии считают, что на всем, что построено британцами, лежит отпечаток рабства. С этим мало что можно сделать, и никто не собирается сносить эти прекрасные здания... «Хотя то британское, что можно убрать, из них систематически убирают. Статуи, например». «Где похоронен Уитит?» «Наконец-то», — улыбнулся Кларк, — «наконец-то вы задали легкий вопрос».